Нет хуже маятных выходных, когда девать себя некуда, когда не можешь ничем заняться, когда все валится из рук, когда окружает тебя противное и свеженькое кровоточащее еще отчаяние, к которому пока не привыкла душа и не приняла в себя окончательно и смиренно. И весь организм яростно сопротивляется этому отчаянию и пытается вытолкнуть его из себя то вспыхнувшей головной болью, то частым ни с того ни с севой сердцебиением, то влажным туманом перед глазами. Вроде и слез нет, а туман есть. И все время хочется бежать куда-то, или звонить, или что-то такое срочное предпринимать, спасать положение. Только некуда бежать. И звонить никому не хочется, бередить кровоточащую рану. И стыдно к тому же. Так же стыдно, как в собственной бестолковости и ненужности признаться. И так маме, она помнит, было стыдно рассказывать подругам и родственникам о пьяных загулах отца. Вот она и вещала бодрым голосом в трубку, что все у них в семье благополучно и замечательно. Надежда сразу решила, что не будет никому рассказывать об уходе Вите, потому что действительно стыдно, потому что хороших жен мужья не бросают. И еще потому, что он обязательно вернется. Не сразу, конечно. Может, через неделю, может, даже через месяц. И пусть она будет, как Ветка выразилась, с детства сломанная или та самая пришибленная, она согласна. Лучше уж быть пришибленной, чем брошенной. Любую замужнюю женщину спросите, она подтвердит. Если у нее муж пьющий и адекватный. И если она не из бывших ярых феминисток, конечно. Хотя все эти феминистки и произрастают наверняка из обиженных брошенных, у которых надежд на семейно-трезвую жизнь совсем не осталось. Вот как у Ветки, например. Снова вспомнился ей вчерашний грустный разговор с подругой и заскреблась, зашевелилась в душе обида. Тоже поддержала в трудную минуту, называется. «Сломал», — говорит ее Витя. «Ничего он ее не сломал. Просто нельзя, наверное, построить свое гнездо, ничего от себя не оторвав» ничего в себе не переделав. Надо же просто уметь подстраиваться под характер другого, живущего с тобой рядом. А как же иначе? Вот она, например, уж так насобачилась в этой науке подстраивания. Уж так насобачилась. Даже по звуку открываемой Витей двери научилась угадывать его настроение и моментально соображала, как ей себя с ним повести или выскакивать легкой птичкой навстречу в прихожую и с поцелуями на шею вешаться. Или, наоборот, порскнуть тихонько на кухню и помалкивать в тряпочку, быть тихой да покладистой хозяюшкой, озабоченной больше всего на свете идеальной чистотой тарелок до да чашек. Или вот внешний свой вид блюсти, такой, какой мужу нравится. Что в этом плохого-то? Ну что делать, если нравятся ему худые блондинки? Раз так, значит, надо всего лишь быть этой худой блондинкой. И все. И не важно, что все время есть хочется. И не важно, что ты ненавидишь до смерти все эти подсчёты съеденных за день калорий. Главное, что у тебя семья есть, муж не пьющий гнездо. Вернее, было гнездо. Надежда вздохнула тяжело, застыла у окна, сцепив руки одна в другую по бабье, калачиком. За окном было хорошо. За окном весенний месяц май улыбался всем своей первой нежной зеленью, сквозь которую зазывно проглядывало, будто отмытое до отчаянно прозрачной синевое небо. Хорошее время. А как сейчас в дороге, наверное, хорошо. И солнце еще не палит по-летнему яростно, и ветер пахнет талой водой, свежей землей, и первые желтые неказистые цветочки хозяйничают на обочинах. Эх, сесть бы сейчас на велик, да умчаться куда подальше из города. Где вы теперь, собратья по велосипедному счастью? Предала я вас, простите. Простите, но так мой муж захотел. Не нужна была ему жена-велосипедистка. Ему блондинка ухоженная нужна была, тонкая и звонкая. Только с ней он хотел гнездо семейное вить, настоящее, трезвое, адекватное. А теперь ни гнезда, ни собратьев. И от нее самой тоже мало чего осталось. Правая ветка-то выходит, столько жертв. И для чего? Все попусту, что ли? Но ведь так не бывает, не должно же так быть. Все должно, просто обязано наладиться. Просто отчаиваться не надо, просто надо быть мудрой. Ничего же никуда не уходит, и Витя в конце концов поймет и вернется. Обязательно вернется. Только к концу воскресенья Надя заставила себя прибраться в квартире, приготовить обед на завтра. Наварила борща, котлет нажарила. Витя любит, чтобы всегда в холодильнике обед был. Вот она завтра на работу уйдет, а обед на своем месте останется. Кастрюлька с борщом, кастрюлька с котлетами. Он придет, откроет холодильник и поймет, как она его ждала, как надеялась, и оценит, и стыдно ему станет. Так и простояли сиротливо эти кастрюльки до следующих выходных, ожидая своего непутевого едока. Не пришел он, и выбрасывать еду для Вити приготовленную рука не поднималась. Казалось надежде, что и жизнь ее семейная вслед за этими котлетками в мусоропровод полетит. Вздохнув, она все же решилась. Не будет верить никаким приметам, самой для себя придуманным. Да и в самом деле не оставлять же их еще на неделю в холодильнике, кастрюльки эти. И уже рука потянулась, чтобы выволочь их на белый свет, как вдруг дверной звонок тренькнул на одной ноте жалобно. Сердце само собой оборвалось и ушло в пятки. Кто это? Ветка? Так время как раз детей спать укладывать. Нет, это не ветка. И не мама, она бы позвонила прежде. А может... Может, это Витя уже вернулся. Мельком глянув на себя в зеркало и натянув приветливую улыбку на лицо, Надя бросилась в прихожую, распахнула дверь настежь. Вспыхнувшая была радостным костерком душа, тут же угасла болезненно, свернулась в черный комочек досады. Ну что это за напасть на нее, такая ей-богу? Опять этот парень, ее ночное незваное горе-злосчастье. Как его там? Александр. Кончится это когда-нибудь или нет? Это уже не ирония судьбы. Это уже злая ее насмешка получается. Пришел, разрушил ее семейную жизнь со своим дурацким алиби и вот снова нарисовался. И что на этот раз? Здравствуйте, Надежда. Виновато улыбнулась горе по имени Александр. Вы меня помните? Ну еще бы картинно-сердито развела руки в стороны Надежда. «Я вас уж, позвольте, теперь никогда не забуду. Хотелось бы еще очень сердечно пропеть «Никогда не увижу», да только вы же мне такого удовольствия предоставлять не собираетесь, испортили песню одним словом. Да-да, я понимаю, я извиниться пришел. За доставленное мне неудобство? И все? Как это замечательно. Спасибо, хоть не навеки поселиться пришли». «Да вы не сердитесь, Надежда. Просто у меня другого выхода не было, только к вам за этим спасительным алиби идти. Вы же и в самом деле меня спасли, так получается. Пожалели? А вот если б не пожалели тогда и вытащили на лестничную клетку, я бы точно пропал. А так, спасибо вам, Надежда». «Да на здоровье!» — пробурчала она раздраженно. «Вот ведь жизнь. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Самой горе сплошное» а у кого-то из этого горя счастье вытекло. «А что у вас случилось? Я могу чем-нибудь помочь?» Участливо склонился к ней Александр и тут же обдал и Надю знакомым с детства запахом исходящего из чужого организма алкоголя, запахом беды и дурного настроения, запахом, от которого тоскливым спазмом перехватило горло и захотелось немедленно захлопнуть дверь перед самым носом этого парня, принесшего беду в ее дом. «Фу!» — сморщила Надежда нос и помахала перед ним красноречиво ладонью и даже передернулась слегка от отвращения. «А говорили, не пьете. «Да и не пью я, и в самом деле не пью. Чего вы заладили одно и то же?» Досадно отступил от двери Александр. «Просто я с похорон иду, а там помянуть надо было обязательно, обычай такой. Деда сегодня только похоронили. Пока вскрытие дождались, пока следствие шло». Интересный такой дед был. На него и голос-то повысить нельзя было, а не то, чтобы убить. «А, это значит, вас в убийстве деда подозревали? Ничего себе! А я дедушку не бил, а я дедушку любил?» «Да, получается так. Он вообще-то не мой родной дед был, а жены моей. Просто рядом с трупом нашли разбитую бутылку с моими отпечатками пальцев, а не невдалеке моя куртка валялась. Но к вам-то я без куртки пришел». «Да, без куртки. В пиджаке только». «Ну вот. Я к вам пришел в половине одиннадцатого, а дед с собакой вышел гулять в одиннадцать, соседка видела. Вот так и получается, все непонятно». «Мне очень неловко, конечно, но...» Он переступил с ноги на ногу и виновато опустил глаза в землю, явно собираясь что-то еще сказать. Потом, будто набравшись смелости, вздохнул и выпалил решительно. «В общем, вам, Надежда, надо еще раз с ним побеседовать». «С кем? Не с дедом, надеюсь?» «Да нет, с дознавателем. Они и так, и это все проверили. Не сходится у них там что-то с этим алиби. Накладки какие-то будто бы обнаружились. Как это накладки? Какие тут могут быть накладки? Я же все рассказала, как есть. Когда вы пришли? В каком виде вы пришли? И свидетели тоже подтвердили. Да я-то все понимаю, что вы... Просто дознаватель настаивает, чтобы вы еще раз все рассказали. Там, у них. Он просил завтра в три часа привести вас на беседу. «Да не пойду я ни с кем беседовать, бог с вами», замахала руками Надежда. «У меня рабочий день до шести часов, между прочим. Да меня не отпустят ни за что, у нас с этим строго. По понедельникам начальница всегда на месте и вообще... Как-нибудь уж сами выпутывайтесь, хватит с меня». Я рассказала все, что знала. Но Надежда... «Нет, я сказала нет». «Мало того, что из-за вас меня муж бросил. Хотите теперь, чтобы меня еще и с работы досрочно выгнали?» «Муж? Из-за меня?» «Как это?» Прижав ладонь к груди, отчаянно виновато уставился на нее Александр. «Что вы, Надежда? Я... я тут ни при чем». «Он, наверное, понял что-то неправильно. Надо же ему объяснить». «Ага, надо, конечно же, надо», усмехнулась грустно Надежда. «Очень умная мысль». «Так давайте я пойду и все ему объясню. Где он сейчас? Я прямо сейчас и схожу». «Ой, да если б я знала, где он!» Отмахнулась она грустно. «Да и вообще, не хватало еще мне вашего заступничества. Сама разберусь. Идите уже. Не доводите меня до греха, иначе снова скалкой огрею. Все, что могли, вы в моей жизни уже совершили. И я в вашей тоже. Надо же, никогда не приходилось быть ничьей спасительницей. Надежда. «А как же завтра, в три часа? Хотите, я вас отвезу?» «Ну, пожалуйста. Вы понимаете, они мне до конца не верят. Вы же знаете, как в милиции не любят нераскрытых дел. Я обещал, что вы обязательно придете. А зачем вы им это обещали? Вы вообще не должны свою невиновность никому доказывать. Это они должны сами на вас доказательства собирать. Про презумпцию невиновности что-нибудь слышали? Да все это так, конечно, все правильно». А только с нашими органами этот номер про презумпцию невиновности редко проходит. Тут у каждого свой шкурный интерес получается. Поиски золотой справедливой середины. Органы сами за себя переживают, а подозреваемый сам за себя. У кого переживаний больше, тот и победил. Надежда, я вас очень прошу. «Да ладно, что с вами делать?» Вздохнув, смирилась она с судьбой злодейкой. «Говорите, куда мне надо идти». «Так я заеду за вами. Вы скажите, в какое место?» «Нет уж, не надо за мной заезжать. Я уже боюсь вас, ей-богу. Сама приду. Говорите адрес».